И снова здравствуйте. Предлагаю вашему вниманию третью историю. Называется она Сказка, основанная на реальных событиях. Автор Андрей Муравьёв. Данная книга является заключительной частью цикла, посвящённого нам с вами. Это сказка для взрослых, с приключениями, как и прежде, своеобразными. Местами жестокими, местами лирическими. содержит интерпретацию миров и энергий в художественном стиле, а также в определённом смысле чуточку хрестоматийного материала. Но ну, многим будет полезно и интересно, я думаю. Хоть история и является частью той единой концепции, что началась с точки равновесия и продолжилась в играх ограниченного разума, ну, соответственно, это петля 19 в электронном виде и воин бессознания. Она полностью самостоятельная. Её автор написал скорее для себя. Ну и в качестве дополнения к первым двум историям стоит этоким особняком, как признание в любви, тем силам, что поддерживают вашего покорного слугу и наполняют нашу жизнь, а также содержит момент обоюдного отражения мужского и женского начал друг в друге. Если вам, дорогие друзья, в принципе близко, что описывает автор, то и эта история непременно кое-что любопытное подарит. Да, и безусловно. Вкус композиции ощущается, как обычно, в самом финале. И если доберётесь, это и легко, и непросто, но иначе никак. В любом случае, удачи. А теперь давайте попробуем погрузиться в живые разноцветные вихри, которые вскоре вас окутают. Сколь ни трудна, томительна дорога, прелестный образ спутницы родной, с её улыбкой детскую немного дарует сердцу радость и покой. Своей незримой трепетной рукою, оберегая воина в пути, закрыв его от недуга собою, любовь как страж шагает впереди. Thank you.